Глава 34. Репортаж с места событий корреспондентки канала 9 News Шейлы Тен. 11 февраля 2049 года. 7.32 по горному поясному времени. Мы наблюдаем чрезвычайную картину. Сотни сотрудников правоохранительных органов, действуя по ордеру, полученному Федеральным управлением гражданской авиации при поддержке ФБР, рано утром нагрянули в штаб-квартиру компании «Операции в ксеносистемах» в Денвере. Исполнительный директор ксеносистем Пол Линдер задержан, и с тех пор из башни света выносят компьютеры и папки с документами. На протяжении последних нескольких дней ксеносистемы находились под пристальным вниманием средств массовой информации в связи с нарушением связи с первой марсианской базой и экспедицией rs 4 в настоящее время находящейся на поверхности Красной планеты. И тем не менее этот обыск явился как гром среди ясного неба. В ордере на обыск указывается на многочисленные нарушения закона о коммерческих космических запусках, однако мы пока что не знаем, о каких именно нарушениях ведется речь, что это значит для ксеносистем и к каким последствиям для астронавтов на Марсе может привести. События будут иметь дальнейшее развитие. Пресс-конференция с участием представителей ФУГА Назначено на 10 часов утра по горному поясному времени. Конец записи. Фрэнку помогли забраться на багги. Незачем преодолевать расстояние в милю пешком. И он занял место за рулем. Для управления марсоходом требовалось нажимать на две клавиши акселератора, но на самом деле можно было обходиться и одной. Больше Фрэнк все равно ничего не смог сделать, даже пристегнуться. А дальше все прямолинейно, как в переносном смысле, так и в прямом. Подъехать к базе, глядя на окружающий мир сквозь синие следы маркера, покрывающие поле зрения. Иное дело, доберется ли он туда в исправном скафандре? Да, он знал, что нажимая кнопки на панели управления скафандра, получил сообщение об отключении передатчика. Но достаточно ли этого? или, быть может, ксеносистемы позаботились о какой-нибудь калитке, открывающей доступ к системе жизнеобеспечения без его ведома. Вскоре он об этом узнает. И тут ничего не поделаешь. Он или вовремя заметит опасности успеет развернуть баги обратно к устью пересохшей реки, где остальным удастся перезагрузить его скафандр, или отключится и будет ехать вперед до тех пор, пока не наткнется на что-нибудь, или не сорвется с края вершины в жерло кратера. Фрэнк вернулся в мир полной тишины. В любом случае, он своими действиями отрезал голосовую связь. Теперь во всем мире оставались только он и его багги. И что бы там ни говорил Фэн, Морфи определенно выветривался. Впрочем, он все равно не сможет оглянуться, чтобы увидеть своих товарищей. Может быть, в последний раз. Хотя, возможно, так оно и к лучшему, потому что на Земле также лежат двое мертвых членов экипажа М-2. Кем бы они ни были, чтобы они не совершили, они, по крайней мере, не заслужили оставаться безымянными. Нужно будет спросить у Джерри, как их звали. Подняв здоровую руку, Фрэнк взялся за рукоятку управления и повел багги вперед. Марсоход качался и подпрыгивал на камнях, унося его к базе. Модули медленно увеличивались в размерах, и Фрэнк поймал себя на том, что затаил дыхание. Очень глупо. Вместо этого он отнял руку от рукоятки и открыл панель управления скафандра, чтобы видеть, не погасли ли лампочки, после чего двинулся дальше, одновременно следя за сокращающимся расстоянием до базы и посматривая за показаниями приборов. Если они погаснут, он сразу же это заметит. Лампочки упрямо продолжали гореть. Достаточно ли близко он подъехал? Преодолел ли уже критическую точку? Багги сбавил скорость до черепашьего хода. На самом деле в этом виноват был сам Фрэнк, ослабивший давление на клавишу акселератора. Он еще раз проверил панель управления и убедился в том, что все в порядке. «Твою мать!» — пробормотал Фрэнк себе под нос, решительно нажимая на клавишу. Багги снова набрал скорость. Ну, теперь-то он точно уже достаточно близко. И если бы что-то неприятное должно было произойти, оно бы уже произошло. Вот и база. Но только с ней что-то не так. Она сдулась. Не до конца. Однако наружная оболочка была уже не так туго натянута, как прежде. Ксеносистемы не смогли убить их быстро и теперь пытались сделать это медленно. Фрэнк подъехал к шлюзовой камере и остановился. И сразу же сообразил, что никогда не обучался слезать с багги, управляясь одной рукой. В конце концов, Фрэнк просто уселся на край рамы и осторожно сполз вперед, придерживаясь одной рукой. У него получилось более или менее. Его подошвы соприкоснулись с землей, он подогнул колени, после чего выпрямился и сосредоточил взгляд на списке прямо перед глазами. Ему потребовалось сделать лишь несколько шагов до шлюзовой камеры в конце жилого отсека. Неловко поднявшись по металлическим ступеням трапа, Фрэнк нажал кнопку включения камеры. Ничего не случилось. Присмотревшись внимательнее, Фрэнк увидел, что контрольная лампочка не горит. Замечательно. Значит, сыграем жестко. Существовало несколько разных способов открыть люк шлюзовой камеры. Но только не этой, поскольку они, поскольку он, оставил открытым внутренний люк как раз для того, чтобы никто не смог воспользоваться этой шлюзовой камерой, с включенным электропитанием или при отсутствии такового. Нужно было во что бы то ни стало держаться, но Фрэнк чувствовал себя совсем хреново. Значит, шлюзовая камера соединительного модуля. Спустившись по трапу, Фрэнк обошел модуль центра управления связи и подошел к шлюзовой камере соединительного модуля. Контрольная лампочка также не горела. Однако этот люк можно будет открыть вручную. Просунув пальцы в углублении в наружном люке, Фрэнк нащупал рычаг и повернул его вниз, выпуская марсианскую атмосферу, весь воздух, оставшийся в камере. Дуновение газа кристаллизировалось у него под ногами, превратившись в лед, сверкнувший на верхней ступеньке. Повернув рычаг назад, Фрэнк открыл наружный люк, шагнул внутрь и закрыл люк за собой. На стенке рядом с внутренним люком был другой рычаг. фрэнк повернул его и камера с резким шипением снова заполнилась газом. Вернулись звуки, и вместе с ними сигналы аварийной тревоги. Первым делом Фрэнк проверил давление. Вместо положенных пяти фунтов на квадратный дюйм, оно не дотягивало и до четырех. Дышать можно, но все равно, что высоко в горах. Прежде чем заниматься компьютером, нужно посмотреть, как дела у Джерри. Фрэнк вошел в соединительный модуль. Датчик кислорода над головой пронзительно пищал, и только шлем хоть отчасти защитил Фрэнка от этих истошных звуков. Звуки все равно были громкими, но терпимыми. Взяв на стеллаже с системами жизнеобеспечения кислородную маску, Фрэнк засунул ее под мышку и кое-как вытащил кислородный баллон. Или он так сильно ослаб, или баллон стал тяжелым. Баллон упал на пол, и Фрэнку пришлось волочить его за собой до самого лазарета. Дверь в смотровой кабинет оставалась заперта. Язычок Щеколды торчал в гнезде в косяке. Тыльной стороной ладони Фрэнк сдвинул Щеколду и плечом толкнул дверь. Джерри лежал на полу лицом вниз, руки по-прежнему связаны за спиной, ноги замотались в одеяло, которое ему оставили. При появлении Фрэнка он даже не пошевелился, оставаясь без движения даже тогда, когда Фрэнк опустился перед ним на корточке. Фрэнк перевернул его на спину. Лицо Джерри было пунцово-красным, и Фрэнк тотчас же подумал о Ди, задохнувшемся в углекислом газе системы пожаротушения. Неужели сейчас ксеносистему провернули то же самое? Джерри еще дышал. Часто, Глубоко. Грудная клетка судорожно распрямлялась и сжималась. Он был жив, но Фрэнк мало чем мог ему помочь. Натянув маску Джерри на лицо, он подсоединил кислородный баллон и открыл кран. Развязать веревки одной рукой ему не удалось, и он вынужден был отказаться от этого. Фрэнк оставил Джерри в смотровом кабинете. Он сделал все возможное. фэнс может сделать гораздо больше, если попадет на базу. Задача Фрэнка, единственная его задача, заключалась в том, чтобы сразиться с главным компьютером. Закрыв за собой дверь, на тот случай, если это поможет повысить давление в крошечном помещении, Фрэнк быстро прошел в центр управления связи. Пинком убрав с дороги кресло на колесиках, он подошел к стене, у которой был установлен компьютер. Прочитав написанной на стекле шлема инструкции, Фрэнк нашел кнопку сброса, обнаружил, что его палец в перчатке никак не пролезет в углубление и огляделся по сторонам в поисках чего-либо достаточно маленького. Ручка кофейной ложки. Отлично. Сходить на камбус, выдвинуть ящик, взять ложку, вернуться к компьютеру, вставить ее в углубление и нажать. Сигнализация затихла. Слава богу, хоть за это. Следующая инструкция вернуться к терминалу и нажать клавишу отмены до того, как начнется загрузка. Слишком поздно. Фрэнку потребовались лишь считанные секунды на то, чтобы обойти вокруг стола и ткнуть пальцем в клавиатуру. Оценив взглядом расстояние, он пододвинул консоль ближе и развернул ее к себе. Снова воспользовавшись ложкой, Фрэнк проследил, как монитор моргнул и погас, после чего на нем появилось предупреждение Отсутствует видеосигнал. Фрэнк отпустил кнопку сброса, и теперь ему осталось только протянуть руку и нажать клавишу отмены. Получилось. Перед ним открылся список возможных действий. Фрэнк выбрал ручную загрузку, затем восстановление системы. Страшно боясь ошибиться, он использовал ложку, последовательно нажимая клавиши движения «Вниз» и «Выбора». Экран моргнул, после чего на нем появилось новое меню. Теперь Фрэнку предстояло выбрать. Корень. Вот теперь стало по-настоящему хреново. Фрэнку нужно было набрать последовательность команд в точности так, как они были написаны перед ним на стекле. Если он допустит хотя бы одну ошибку, придется начинать все заново. Ну а если ошиблась Юнь, что тогда? Останется только вернуться на вершину и попросить ее исправить инструкции. И все это время база со всеми запасами продовольствия будет медленно умирать. Набрав первую строчку, mount-o-remount.rw, Фрэнк нажал «ввод». Пока что все хорошо. Затем системные файлы, удалить их все до одного. Он обливался потом, поскольку Юнь предупредила, что он может все безнадежно запороть, после чего копирование всех файлов из резервного каталога. На экран выплеснулись потоки данных, текущие так стремительно, что Фрэнк не успевал их читать, практически не успевал различать. Неизбежное сообщение, предупреждающее об ошибке, так и не появилось. Инструкции Юнь оказались безупречными. Фрэнк набрал продолжить. И здесь никаких неприятностей. Получилось. По крайней мере, вроде бы получилось. По экрану пробежали какие-то строчки, затем он очистился, потом на нем начали появляться значки. Снова зазвучала сигнализация, обнаружившая недостаточное содержание кислорода в воздухе. Но на экране появилось сообщение о том, что заработало устройство выработки кислорода, что система очистки воздуха работает на максимуме, забирая углекислый газ что шлюзовые камеры переведены в активный режим. Огни, музыка — все заработало. Вот только удалось ли ему отключить программу-убийцу? Единственный способ это проверить — снова включить рацию своего скафандра. Если программа не отключена, это его убьет. Поэтому Фрэнк не стал так делать. Он выполнил все, ради чего сюда пришел. База снова наполняется воздухом, возвращаясь в нормальное состояние. Можно отключить сигнализацию, но пусть она будет напоминанием о том, что снимать скафандры еще рано. Отвратительное завывание прекратится, как только воздух снова станет пригодным для дыхания. Оставалось только проверить, как дела у Джерри, и возвращаться к Санта-Кларе. Вскоре можно будет выяснить, удалось ли ему правильно наложить заклинание июнь. Состояние, в котором застал Джерри Фрэнк, едва ли можно было описать как в сознании. Пленник крутился, стонал и кашлял, брызгая слюной в маску. Его действительно лучше было бы развязать, и Фрэнк мог сделать это одной рукой. Сходив на камбус, он взял нож, затем медленно перерезал провода, стараясь не содрать кожу с рук Джерри. Освободившись от пут, Джерри тотчас же уперся руками в пол, стараясь подняться. Здоровой рукой, Фрэнк помог ему найти кислородную маску и прижать ее к лицу. Но он не был врачом. Он знал лишь самые основы. Больше он ничем не сможет помочь. Наклонившись к Джерри, Фрэнк крикнул, перекрывая электронный вой сигнализации, перекрывая кашель и хриплое дыхание. «Я вернусь, понятно, и приведу Фэна. Он тебя подлатает, ты только дыши». У Джерри на совести были плохие поступки, но то же самое можно было сказать и о Фрэнке. И если Джерри честно расплатится за свое спасение, от этого всем будет только лучше. Фрэнк не обязан его любить. Просто принимать то, что он здесь, рядом. А путь домой потребовал много времени и сил. Обратно к шлюзовой камере соединительного модуля, где на панели управления наконец загорелись контрольные лампочки. Фрэнк рассчитывал, что сможет приоткрыть внутренний люк и войти в камеру. Однако даже за такое короткое время устройство выработки воздуха успело поднять давление настолько, что люк оказался плотно закупорен. Пришлось включать насос, чтобы выровнять давление. И только после этого Фрэнк наконец снова вышел в марсианский вечер в лучи солнца, склонившегося к западной стенке кратера Рахия. Проверив показатели скафандра, Фрэнк увидел, что воздуха у него осталось еще на пару часов. К тому времени, как этот запас закончится, жилые модули должны будут снова заполниться воздухом. По крайней мере, в достаточной степени, чтобы не задохнуться. Фрэнк прошел к баге стоящему перед мертвой тарелкой антенны, и попытался забраться на него. Они с июня несколько раз прошлись по плану от начала до конца. Что делать, если у Фрэнка не будет доступа к компьютеру? Что делать, если он не сможет отключить передатчики беспроводной сети? Что делать, если Джерри удалось освободиться, и он закрылся внутри? Они разобрали все мыслимые проблемы, которые могут помешать Фрэнку отключить вредоносную программу. Вот только они абсолютно не подумали о том, что ему делать в случае успеха. Вообще-то, по-хорошему, Фрэнк смог бы залезть на баги с одной здоровой рукой, вот только он чертовски устал и ослаб. А также добавить к этому все прочие напасти. Верхняя часть рамы находилась чуть выше его головы. В нормальных условиях Фрэнк запрыгнул бы на такую высоту с места. Однако, если бы ему удалось просто оторваться от земли в настоящий момент, он счел бы это огромной победой. Нижняя часть рамы в четырех футах от земли. Если бы Фрэнк смог поставить на нее ногу, наверное, ему бы удалось подняться дальше. Возвращаться назад пешком уж очень не хотелось. Фрэнк снова посмотрел на багги. Лестница. Вот что ему нужно. Отлично. Отстегнув от пояса гайковерт, Фрэнк потратил пару минут на то, чтобы отвинтить трап, ведущий к шлюзовой камере, после чего подтащил его рывками дюйм за дюймом к баге и приставил к раме. Надо было уже давно додуматься до такого простого решения. Но Фрэнк был рад и тому, что вообще до него додумался. Он забрался на раму, осторожно перешагивая по ажурной конструкции, и уселся на сиденье. Ему пришлось действовать аккуратно, чтобы отъехать задними колесами от препятствия. Но он еще не забыл, как это делается. Развернувшись, Фрэнк направился обратно к вершине, где его ждали остальные. К нему вернулись все знания, весь опыт, полученные в ходе подготовки. Однако у него не было настроения этим хвалиться. Он просто радовался тому, что благодаря ксеносистемам и их опытной модели скафандра имел возможность помочь своим товарищам. Остальные берегли то, что оставалось в системах жизнеобеспечения, и сидели кто на земле, кто на багги. Однако при приближении Фрэнка все один за другим встали и двинулись ему навстречу. Забравшись к нему на багги, Люси соприкоснулась с шлемами. «Скажи, что у тебя получилось». «У меня получилось, с первого раза». «Спасибо». Люси передала это известие остальным, и сразу же все стали счастливыми. Все, кроме двух мертвых астронавтов, лежащих ничком на земле. Ксеносистемы также вызвали срабатывание систем пожаротушения, отключили электропитание шлюзовых камер и начали разгерметизацию модулей. Если бы они могли спалить базу дотла, вне всякого сомнения, они бы это сделали. Каков общий ущерб? В теплицу я не заглядывал, так что про растения и рыб ничего не могу сказать. Когда я уходил, Джерри был еще жив, но все еще пытался выкашлять из себя легкие. Так что, наверное, Фену придется им заняться». Люси отодвинулась. Язык тела Фена изменился. Ему предложили лечить человека, который съел его товарища. И Люси пришлось долго его уговаривать. В конце концов Фен хлопнул руками, признавая свое поражение, и сел за руль второго багги. «Он сделает все как надо. Потому что ты ему приказал или потому что он этого хочет? Есть какая-то разница?» «Наверное, нет. Хотя у врача нашей команды был пунктик насчет усыпления своих пациентов. Так что я, пожалуй, предпочел бы, чтобы мною занимался тот, кто не считает, что мертвый я лучше, чем живой». «Всем нам выдались непростые дни, Фрэнк. Нам предстоит еще много осмыслить. Я буду приглядывать за Феном, но вряд ли он сознательно убьет человека, которого лечат, как бы он к нему ни не относился». Выпрямившись, Люси посмотрела на базу. Не хочешь проверить, что у тебя получилось? Ты собираешься стать подопытной свинкой? Я же не могу никого попросить об этом, ведь так? Конечно, можешь. Но поскольку ты порядочное человеческое существо, ты сама сядешь на сковородку. Устройся так, чтобы я тебя видел. Если твой скафандр начнет глючить, поднимешь руку. Я поеду медленно. Фрэнк двинулся вперед. Он знал, что ему самому ничего не угрожает, но один раз уже, пережив отказ собственного скафандра, он понимал, что должна сейчас чувствовать Люси. Сейчас? Если не сейчас, то в следующее мгновение. Или сейчас? Определенно теперь уже достаточно близко. Затем неуверенность, потом надежда, потом... В свое время Фрэнк забыл об этом, поскольку его мысли были заняты другими, более важными делами. Странно, что угроза неминуемой смерти могла стать чем-то обычным. Однако это было так. Фрэнк находился на Марсе сколько? Девять, почти десять месяцев, так? И каждый день он облачался в скафандр и выходил в самую враждебную среду из всех тех, с какими только приходилось сталкиваться человеку. Нормально. Это было совершенно нормально. Было время, когда Фрэнк начинал мучиться тем, что он больше ничего не чувствовал, словно уже лежал в могиле. Тишина, неподвижность. Здесь же он был живым и наслаждался жизнью. Быть может, в конце концов, ксеносистемы оказали ему услугу. Люси не поднимала руку. Фрэнк чувствовал, что сделал доброе дело. В прошлом он уже совершил дурной поступок, давным-давно. И нынешнее добро не отменило содеянное им зло. Фрэнк это понимал. Но, быть может, ему удалось заслужить хоть какое-нибудь прощение.